Мир, какой он должен быть, Никогда не может быть. Мир такой, какой он есть, Как не повернете, есть. Есть он с небом и землей, Есть он с прахом и золой, Жаждущим прежде всего Преобразовать его. Фанатичным добряком или желчным стариком, или молодым врачом, или дерзким скрипачом, чья мечта всегда была скатерть сдернуть со стола. Эх, была, не была, сдернуть скатерть со стола.